Глава 4. Я решил обратиться к некоторым влиятельным лицам и рассказать им все, что я знал о Распутине. Однако впечатление, которое я вынес из разговора с ними, было глубоко безотрадное. Сколько раз прежде я слышал от них самые резкие отзывы о Распутине, в котором они видели причину всего зла, всех наших неудач, и говорили, что не будь его, можно было бы еще спасти положение но когда я поставил вопрос о том, что пора от слов перейти к делу, мне отвечали, что роль Распутина в царском селе значительно преувеличена пустыми слухами. Проявлялась ли в данном случае трусливая уклончивость людей, боявшихся рисковать своим положением, или они легкомысленно надеялись, что ничего страшного даст Бог, не произойдет и все образуется, я не знаю. Но в обоих случаях «Меня поражало отсутствие всякой тревоги за дальнейшую судьбу России. Я видел ясно, что привычка к спокойной жизни, жажда личного благополучия заставляли этих людей сторониться каких-либо решительных действий, вынуждающих их выйти из своей клеи. Мне кажется, они были уверены в одном, а именно, что старый порядок во всяком случае удержится». Этот порядок был тем стержнем, на котором они прочно сидели, как лист на ветке, а остальное их особенно не беспокоило. Выйдет ли Россия победительницей из страшной военной борьбы, или вся кровь, пролитая русским народом, окажется напрасной, и ужасное поражение будет трагическим финалом огромного национального подъема? Не все ли им было равно?» Меньше всего они способны были предполагать, что призрак грозной катастрофы надвигался все ближе и ближе и уже начинал принимать самые реальные очертания. Правда, я встречал и таких, которые разделяли мои опасения, но эти люди были бессильны мне помочь. Один уже пожилой человек, занимавший тогда ответственный пост, сказал мне, «Милый мой, Что вы можете поделать, когда все правительство и лица, близко окружающие государя, сплошь состоят из ставленников Распутина? Единственное спасение – убить этого мерзавца, но, к сожалению, на Руси не находится такого человека. Если бы я не был стар, то сам бы это сделал. Видя, что помощи мне ждать неоткуда, я решил действовать самостоятельно.